Глава двадцать третья прикажи мне не реветь. Перестань реветь, Мэриан. Она лежала на диване в гостиной, а он сидел рядом на полу, держа ее за руку. С тех пор, как они услышали, что Джеральд запирает дверь своей спальни изнутри, прошло четыре часа. Скоро рассвет. У них притупились все чувства. Джеймси с графином Виски остался сидеть на лестнице, кажется, он так и уснул, привалившись головой к перилам. Деннис Нолан сидел на лестничной площадке, обхватив руками колени и не спуская глаз с двери в покое Джеральда. Лампы почти все догорели, дом погрузился во мрак. Эфингем зажег в гостиной две свечи, стоявшие в серебряном канделябре на каминной полке. Как же это могло случиться? Страшное открытие, словно саваном, накрыло дом. Эфингема парализовал ужас когда Джеральд проходил мимо него с драгоценной ношей, он не то что пошевелись пальцем, не смог выдавить из себя ни звука, и теперь неподвижно сидел на полу гостиной, словно на него напал столбняк от укуса змеи или выбрасывающего ядовитую струю насекомого. Он мог только таращить глаза и ждать, когда его проглотят. Она погибла, Эфингем, она погибла, причитала Мэриан в промежутках между рыданиями. Его загадка, его шанс, его сокровище, как окончательно и бесповоротно он всего лишился. Прекрати, Мэриан, нам ничего толком не известно, тебе нужно подкрепиться, принести хлеба, я знаю дорогу на кухню. Не беспокойся обо мне. Утром прислуга что-нибудь приготовит. Господи, когда же рассвет? У меня такое чувство, будто ночь длится уже двадцать часов. В этом доме по ночам нечем дышать. Не уходи, Эфингем. Я и не ухожу. Просто хочу налить себе виски. Мэриан, ради Христа, прекрати разводить сырость. Он снова пристроился рядом и погладил ее пылающие щеки. Она успокоилась. Полумрак рождал ощущение интимности. Его рука скользнула по ее груди. Мэриан схватила эту руку и прижала к сердцу. Они уставились друг на друга. «Я не хочу ее», — подумал Эффингем. «Но между нами странная близость, как будто мы давние любовники». Он поцеловал Мэриан в лоб, а потом в губы. Она ответила на поцелуй. На лице появилось выражение нежной покорности. Она чувствует то же, что и я понял эффингем и ощутил острую жалость к себе. Мэриан стиснула его руку, вздохнула и смежила веки. Эффингем изучал ее лицо. Недавний поцелуй принес ему некоторое утешение. Он забормотал, — Я люблю тебя, Мэриан. Не думай, что это по пьянке. Я тоже люблю тебя, Эфингем. Мы грезим. Это происходит во сне. Он не понял, что она имеет в виду, но не стал спорить, а встал возле дивана на колени и, положив голову рядом с ее рукой, моментально уснул. Его разбудил гул голосов. Похоже, они звучали уже некоторое время. Эффингем поднял голову. Одна свеча догорела. В гостиной было темно и холодно. В дальнем от них конце комнаты, у входа, сидели и тихо переговаривались двое. Он не сразу узнал в них Элис с Денисом, а когда узнал, вскочил на ноги и направился туда. Они разом смолкли и повернули к нему слабо освещенные лица. — Извини, Эффингем, что не даю тебе проходу, — жестко произнесла Элис. Ее громкий отчетливый голос гулко прозвучал в темной унылой комнате. Папа просил узнать, что тут творится. Я сам хотел бы это знать. Могу поделиться тем, что мне известно. Не стоит. Денис уже все рассказал. Я думала, мы тебя не разбудим, ты так крепко спал. Поеду обратно, к папе. Она поднялась. Денис тоже. Они вдруг показались Эффингему парой влюбленных, секретничающих в укромном уголке. В их глазах он прочел осуждение... И внутренне дрогнул. Крупная, с угрюмым лицом, однако похорошевшая Элис, как будто почерпнула в треволнениях последних дней свежие силы и исполнилась решимости. — Элис, не уходи, пожалуйста, — подала голос Мэриан. — Почему это? Не уходи! Когда нас много, мне не так страшно. Подожди, пока мы не узнаем точно, что случилось. — Мы и так, — — знаем, — внушительно возразила Элис, — все кончено, нам здесь больше нечего делать. Она сказала «нам», словно объединяя их всех. Мэриан издала слабый стон, а Эфингем затаил дыхание, но никто ничего не сказал. Начало светать, в комнату просочился серый безрадостный свет. Последняя свеча показалась ненужной, жалкой, а люди — похожими на привидения. «Мэриан! Мэриан!» Кто-то громко, настойчиво позвал ее из глубины дома. С минуту они стояли, пораженные страхом, с открытыми ртами, растерянно переглядываясь, как будто их предыдущий разговор был не в счет, и в онемевшем доме только сейчас прорезался звук. «Мэриан!» Она бросилась к двери. Звал никто иной, как Джеральд Скоттоу. Тусклый свет дотянулся до основания лестницы, выхватил из темноты холл и несколько нижних ступенек. Обогнав Мэриан, Джеймси стримглав взлетел на пятую ступеньку и остановился, вглядываясь в темную фигуру Джеральда на лестничной площадке. Денис вышел в холл. «Я здесь», — отозвалась Мэриан, ставя ногу на нижнюю ступеньку. Джеймси Панура сошел вниз. «Мэриан, будьте добры уложить вещи Ханны». Пауза. Потом она чужим голосом спросила, зачем? — Затем, что я ее увожу. Новая пауза. Холл медленно заполнял сиренево-серый свет. «Не буду!» — выдавила из себя Мэриан. Все затаили дыхание. «В таком случае я это сделаю!» — прогремела в тишине. Никто не заметил, как появилась Вайолет Эверкрич. Оттолкнув попавшегося на пути Эффингема, она метнулась к лестнице. А, очутившись рядом с Мэриан, схватила ее за руку и прошипела в лицо, что я вам говорила, шлюха и убийца, и она взбежала наверх. — Спасибо, Вайолет, — невозмутимо уронил Джеральд Скотту. Она шмыгнула мимо него и исчезла в коридоре, успев выкрикнуть «Наконец-то! Наконец-то! Каких злых духов!» — она выкрикала. У всех побежали мурашки по спине. Джеральд повернулся, чтобы уйти, но по холу прокатилось словно эхо «Погодите минуточку!». Деннис Нолан молнией взлетел на середину лестницы. Стало еще светлее, теперь же можно было разглядеть лицо Джеральда, взиравшего сверху вниз на несчастного бунтаря. «В чем дело, Деннис? Погодите!» — Вы намерены ее увезти, но вы ее не увезете, во всяком случае, против ее воли. Мы должны с ней увидеться, а потом посмотрим, как вы ее увезете. — Денис, вымолвил Скотто утоном человека, вразумляющего малое дитя, — твоя наивность поистине безгранична. Никто и не увозит Ханну против ее воли. Она, как обычно, прекрасно знает, что делает. Между нами полнейшее взаимопонимание. А теперь расходитесь. Нечего тут караулить!» Он снова повернулся к ним спиной. — Нет! — в голосе Дениса звенел металл. Он поднялся еще на две ступеньки. — Сначала мы с ней увидимся. Немедленно и без вас! — Мой дорогой Денис, ты ее не увидишь! Уходите все, ложитесь спать. Неужели вам не ясно, что все кончено? Нет, нет, нет, захлебнулся Денис. Мы идем к ней, идемте же, идемте, обратился он к стоявшим в холле, но на всех словно столбняк напал. Впоследствии. В горькие микроскайны Эффингем объяснял Максу, что они вполне могли ринуться вверх и ворваться к Ханне, но ничего этого не случилось, просто не случилось и все. У Эффингема тряслись поджилки, он не мог бы в этом поклясться, но ему показалось, будто Элис предостерегающим жестом положила ему на руку свою ладонь, как бы то ни было он не шелохнулся, потому что уже проиграл, тоже чувствовали остальные. Деннис подождал несколько секунд, а потом один взбежал на второй этаж. Перед отстраненным взором Эффингема, как при замедленной съемке, отчетливо замелькали кадры. Вот Денис наклоняется, хочет сделать захват и перебросить Джеральда через плечо, однако Скоттоу превосходит противника весом, к тому же занимает более выигрышную позицию. Один сокрушительный удар, и Деннис, прогромыхав по ступенькам, Приземляется на полу в холле. Джеральд исчезает. И вдруг тишину разорвал душераздирающий вопль. В несколько прыжков Элис очутилась рядом с неподвижно лежавшим Денисом. И, рухнув перед ним на колени, принялась его гладить, приподнимать, расстегивать на нем рубашку. Денис Денис, Денис Не надо, Элис, пусти. Я прекрасна себя чувствую. Он грубо оттолкнул ее и встал, потирая ушибленную голову. Элис так и осталась, колено преклоненной, и продолжала смотреть на него снизу вверх. «Я скажу им правду!» Денис устремил на нее молящий предостерегающий взгляд. «Нет, нет!» И тоже опустился на колени. Элис взяла его за руку. Какое-то время они оставались в этой позе. Да, произнесла она твердо. Слушай, Эффингем, Конечно, все знают историю о том, как Денис набросился на меня возле лососевого пруда. Знают наизусть. Там все правда, за исключением одной маленькой детали, Денис и не думал покушаться на мою добродетель. Я сама на него набросилась. Все молчали. Денис поднялся и жестом джентльмена, протянув Элис руку, помог ей встать. "Да!" вновь заговорила Элис. "Это я пустила грязный слух, чтобы выгородить себя". Ухватив Дениса за рукав, она принялась нервно мять в пальцах грубую материю. "Я любила тебя, Эфингем, это правда, но я хотела Дениса". Пыталась совратить его там, возле пруда, как в стародавние времена какая-нибудь присыщенная маркиза совращала конюха, но он оттолкнул меня. И я сочинила эту мерзкую историю, чтобы как-то объяснить, почему он внезапно покинул Райдерс. Деннис смотрел в пол. Губы его беззвучно шевелились, как у человека, от которого ждут объяснений, а ему нечего сказать. — Не надо, Элис. — Зачем ты? — Надо, Денис. Я столько выстрадала из-за этого, и по делам не могу больше жить с ложью. — Всем нам пора начать новую честную жизнь! Она нежно погладила руку Дениса. Ты догадался, что это было не совсем так, как у маркизы с конюхом? — Конечно, Элис. Он бережно, словно божью коровку, снял со своего рукава ее руку и, нырнув под лестницу, скрылся на кухне. Эффингем вытаращил глаза. Признание Элис, весь этот дикий эпизод и главное ощущение незримой связи между ней и Денисом, все это отозвалось в его сердце изумлением и болью. — Элис, неужели это правда? — Да, — зло ответила она. — Если быть точной, то не я пустила слух, но я его и не опровергла. О, Господи! Эфингем был уничтожен. Как могла Элис так низко пасть? Он ждал от нее слов оправдания, задетый в лучших чувствах, но готовый простить. «Более того, — вызывающе добавила она, — я и сейчас его хочу. Я бы запросто легла с Денисом в постель, если бы у меня был малейший шанс!» С этими словами... Она отвернулась и выбежала сквозь стеклянную дверь. На мгновенье Эфингем увидел ее силуэт на фоне бледно-голубого утреннего неба, и все. Беги за ней, Эффингем! Он совсем забыл о Мэриан и теперь резко повернулся к ней. Почему эта несносная девчонка вечно диктует ему, как поступить? Элис, его старая добрая приятельница, его Элис! Он ринулся к дверям и тоже растворился в утреннем свете.